По всем путям — Серпуховским, Коломенским и другим — ходил он Ан Анкудим, отыскивая тайные кабаки. Прихрамывая, принюхивался, как пес, но и зашли все деньги, тогда он с последнего ночного постоя одноконечно повернул в Новгородский уезд. Когда Сенька спрашивал монаха, по что Ан кудим так поспешает, монах обмолвился. «Деньги пропиты...» По полям ветер, волцы, да лихие люди. А пуще того, ежели в вечеру, то поспешать надо. Из Богородского села на остров к ночи лаву разберут. Добро спать в келье, да и монассе имутся. Яко митрофаний хмельного добудем. Когда ночевали в монастыре, то Сенька от монахов проведал, что самый большой в нем грамотей некий недавно постриженный Тимошка, при постриге, названный Таисием. К нему и архимандрит с письмами ходит, ежели надо дать кому отписку. монахов Автоисий тоже учит проповедному складу, в печатном деле он же назрит правильное титло, в новопечатных книгах и в правке книг с греческого «Понимает Борза». Сеньку в монастыре сдали на послушание. «Парень матерый, что ни день, в рост идет, а грамоте не обучен. Святейший монасей тупых грамотой не любит». Анкудин по уговору с Сенькой, что быта, то забыто, решил ему выговорить почет и известил монастырское главенство. «Приведенный мной отрок не смерть Диагорода и немщинина Тиаглова сын. Сын он Стрелецкий, отец его при государе стоит, стременного полка ездовой. Решено было отдать новца Таисию в послушание и поучение». Сенька признал в Таисии того молчаливого петуха, его когда-то в тайном кабаке назвал царским сыном. Таисий, взглянув на Сеньку, усмехнулся, сказал поучительно и складно. Благо, послухов кругом не было, были они одни в келье. Как стояли мы по запретному делу в тайном кабаке, и за тайное питье, кабы нас уловил караул, сошлось бы платить кабацкому голове полтину, а воеводе по уложению... приучилась бы ставить спину нашу под батаги мы жив утекли добром так видно брат семён и нынче против того суждено нам как брат брату делать заедино потонку ибо манаси царские богомонцы в миру они те же кабацкие головы мне чего желать брат тайси я коли гожу сделать для тебя по тонку туда иду вот так камень виш не обучен и по потомку делать мало гонен. Грамота — дело великое, и ежели ты будешь всюду идти за мной, то грамоте обучу, зачнешь бор за чести, идем». По дороге в монастырское книгохранилище Сенька говорил. «Был я брат Таисию мастера, да он завсегда хмелен, учил худо по букварю. Ам, букварь, ненадобен». Таисий повозился мало с грудой книг и вывыло ко дну. Сеньке показалось самую толстую. «Вот, зри! с буки, веди, глаголь, добро!» Таисий перекидывал тяжелые листы и снова возвращался на прежнее. «С первоначалу зачнем складывать. Ас — буква первая, но ты ее переставь на любое место. Вот буки впереди. Будет ба!» «Буки ас — ба!» «Веди вперед будет», «Веди Ас», «Ва». «Буквы не стоят на одном месте, и ты их переставляй». «Вот еще», «Добро» и «Ас», «Будет?» «Да». «Это вразумительно и легко». «Что понял, то и легко». «Запомни на глаз», «Ас» — буква, домик с поперечиной. «Добро» — домик на ножках. «Глаголь» — единоштока черга вверх крюком. и же две палки стоячие, поперечины наиск связаны. Наш буква как Иже, только зри поперечина едино что кушак по кафтану, прямая, и одна палка с круглой шапкой наверху. Мыслете, два домика рядом. Нынче возьмем мыслете и ас, будет ма. Еще рядом поставим против того же мыслете и ас, будет мама. Ой, и ладно же. Теперь за корючка петлей вниз палкой на ней будет еры, а без палки ерь. Потом новый учитель показал Сеньке титлы и исчисления до десяти, объяснил, что ас один, буки не числится, а виде и два, глаголь три, добро четыре, есть пять. Ежедень ходили они в книгохранилище. Время шло скоро, и Сенька неожиданно для себя оказался способным чести книги. Он замечал, что с каждым днем узнает новое. Сразу не далось ему только грамматика и просудия. Но и тут он приналег изрядно, стал понимать. Одного лишь понять не мог и думал, да как же так? Мастер годы учит ребят, бьет их, пугает. А Таисий обучил шутя, будто играл песни по книге. Поучившись, шли они в монастырскую трапезную. где Таисий посреди трапезной на тот день читал жития святых. За столами обедали розно, за одним монахи, за другим бельцы и миряне. Сеньку Таисий оставил у себя в келье. По ночам после службы тайно пили из рога табак, а дым пускали в печную трубу. Таисий, получая Сеньку, рассказывал ему о своих бегах за рубеж. Бывал он и в Литве, и у Турчина. мало помалу уяснил Сенька, что его учитель пуще всего хочет собрать денег, сколь можно больше, и даже верит в клады, схороненные в старых могилах. В заговоры, разрых и плакун траву не верит. «По что много денег?» – любопытствовал Сенька. «Деньгами, брат Семён, можно откупиться от твоей воды да и палача. Дьяков до да подьячих купить еще легче». это завсегда помни». К чтению Сенька так пристрастился, что после службы стал прятаться на палате собора, где без приберега лежали многие книги. Монахи, бражники кои были, те стали подшучивать над Сенькой, а тот монах именем Илья, который выверской заведовал ключами соборов, даже лаял Сеньку не единожды. Таисий, прознав это, Упросил настоятеля, чтоб послушнику его, Семёну не поперечили ничем быть книгачием. Когда же проверил Сеньку по всем правилам чтения, то поставил вместо себя читать за обедом в трапезной. Таисий также успешно обучил Сеньку письмо. Анкудиму, спутнику Сеньки-Выверский-Святозерский, отправил монастырских, стало скучно. Он уговорил власти монастырские пустить его в Москву. Панахи с Анкудимом к святейшему послали челобититься малое. «Пожалуй, нас, великий государь, святейший патриарх угодьями, кое лежат в пусте круг Валдай озера». Анкудим сказал Сеньке, «В Москве буду твоих навещу. Кому иному, о матери дай отписку и благословение испроси». Сенька, чтобы порадовать матушку Секлитею, написал ей письмецо в трапезной в присутствии двух-трех монахов, как послухов над письменностью послушника. В кельях, по правилам монастырским, чернил перьев держать не разрешалось. В ночь, когда отошел от Иверского Анкудим, лежа на постелях Таисий поучал, как всегда, Сенька слушал. Отсюда уйду, только, брат семён я тебя еще с тайного кабака приметил и полюбил. Тебе тоже с чернцами быть не след. Уходи и ты за мной маломедля. Мир дуракам широк, умным узак он. Встренемся в миру и будем заедино. Я тебя тоже люблю, брат Таисий. Запомни, брат, в миру, о коем я чел многие книги, нет святости». А чудотворные иконы чудотворные или иные иконы рук иконников, конников ученых тому и монахов изловчения да еще вера ослепленных попами людей с чудотворными деется такое Юрода изберут угрозят ему узилищем альбо денег дадут и указывают делись пролицай народ же узырев дивное признав святость в юрроде Течут толпами к монастырю, несут деньги. Помирая, иной вклады деят, напомин души. Цари-бояре тоже из монахов стоят, и им поблажки деют. На тот случай мног, и в уложении царевам роспись есть. Сколь платить церковнику, ежели обидишь его. За обиду патриарха и голову секут. Как брату своему тебе открою ныне, что в тай держу». Замыслил я царем стать. Внимай, был такой малоумный царь Федор, грозного царя Ивана сын. Рождена от него единая дщерь, да и та скоро кончилась. Я, как время тому и зашло немалое, назовусь сыном того царя. Ежели по летоисчислению сын Федора царя и много старее меня был бы, но кому стукнет в голову, он ее исчислять. Был уж один самозванец, сыном Федора звался. Это после Гришки Отрепьева. Но дьяк иной, может, и ведает такое по книгам. Да народ дьяку не верит. Бояра к летоисчислению и летописанию тупы и безграмотные. Да и боярам народ не верит. Верит народ тестцу да удалово молодцу. Так как время то было до новой правки служебных книг. Я, где прилучиться, буду сказывать о старой вере. А старая вера живет крепко в польской Украине, среди казаков и запорожцев. Думку мою, как душу свою, храни крепко. Верь мне, брат Иисий. И вот, посмекаю денег, кинусь в Запорожье, к охлочине единого самозванца к Москве выводили и царем звали, и чести ему требовали. при Прихабаре добром, и я царем стану. «Ой, страшно так-то, брат!» «Что мне бояться? Голову потерять не страшно, так что ее и без того потерять ежечасно можно. Хабар изломится, удачи не будет, сбегу в Литву. Рядский язык свычен мне. Не в нынче трудился над польской книгой, кою прислал в монастырь патриарх, требуя переложить ее на наш язык. Там, коли что, утеку в Турчину, проберусь в Индийское царство». За рубежом дорога широкая, денег надо побольше. Таисий сорвался с сдра, кинулся к двери и осторожно приоткрыв ее, выглянул в коридор. Ложась обратно, сказал: "Почуилось, будто какой раб у двери стоит". "Мне слышалось тоже", ответил Сенька. "Одно дело сорудуем на днях, а дело такое для ради денег. Деньгами легко купить, кого мне надо". и везде тебе ворота отперты. Разрыв трава — это деньги. Первое дело мыслил я до казны монастырской досягнуть. Но там нам не срочно. Крепко берегут ее старцы посменно. Нынче иное. Сыскал чертеж церквам. Старой деревянной каменной кое еще строится. В том чертеже каждый угол и столб неведомы. В деревянной иверская пятница в церковь положено при освещении На ей риза золотная, дробницей звездами по венцу. Против того, как риза у образа цата с большим камением. Еще имеется иверская афонская, и та икона с царем на войну пошла. Но с Богородицей после. Первое дело подсоби мне, залезем под паперть. Под полом ухоронен. «Корыстный чернище Нифонт». Но, брат Теисий, плиту Нифонта у алтариков на паперте меж столбов и они единожды чел то рукописание по камене. «Пожди, брат Семен и чуй, старец тот был казначеем во многих киновиях, и строителем церковным был тоже. Денег и мал, ведомо мне, тьмытием, ложен в колоду в праздничном клобуке, серебром шитом». Мекал я в том клобуке его деньги, родни не знал, монахов таился, монастырю и напомин души пулы медной не дал. Плита на паперти, кою зришь ты, чистит для его и памяти, керста фонта под полом, в каменном гнезде, под плитой многопудовой. Перед смертью ему ее соорудили каменщики, иные от них нынче новую церковь устроят. потомку я тех каменщиков допрашивал и все познал. Прошло немало времени. Сенька, уставая на монастырских работах, забыл разговор с учителем Таисием. Но он, Таисий, видимо, от замысла не отступился. Сказал перед сном. Сей ночью взбужу, брат. Оба лежали в тонком сне. Сенька смутно мечтал. Таисий выжидал поздних часов ночи. Позвал тихо, бодрствуй, брат, и не дал Сеньке надеть монастырские он Онуче указало крутить вервью, и сам был в вонучах Он прихватил с собой короткий лом, на конце лома, чтобы не бренчал, была намотана перчата Подошли к паперти темного собора. В углу Таисий нагнулся и из фундамента, на котором лежало нижнее бревно, вынул с помощью Сеньки плиту. Под плитой оказалось отверстие. Когда Сенька вслед за Таисием пролез под паперть, в лицо его пахнуло с мородом мертвых. Таисий раскрыл полы подрясника. Под полой был скрыт маленький слюдяной фонарь. Сквозь слюду тускло озарилось низкое подземелье. Между деревянными столбами, которые верхом своим доходили до схода в паперти, под полом было в ряд расположено три гробницы. сеньки кинулась в глаза кровавая надпись на серой плите «Яромонах, смиренный Нифонт». Таисий молча указал рукой в деревянный потолок. Оба они стояли неподвижно и слушали. Из собора еще не ушел соборный старец Илья, пришедший досмотреть негасимые лампады. Старец ушел и долго звенел ключами, сперва у дверей, потом по двору. теперь орудуй Вот лом, с дынь плету. Сейка ответил: "Не потребен лом, я руками". Поднатужившись, приподнял многопудовый камень, потом повернул его боком. Монахи, видимо, узнали, что кто-то ходил в усыпальнице под старым собором. И едва лишь окончилась служба, архимандрит Филофей с древним настоятелем Паисием пошли под собор. Их сопровождали старцы-строители, патриарший Евфимий и монастырский Максим. Монахи не узнали, что решили у гробницы не фонтовласти, только гробница показалась им тронутой мало. Архимандрит распорядился пол в усыпальнице посыпать толченой известью. Все знали, что это для следу. Ключи от усыпальницы вместе с ключами собора хранились у старца Ильи. Кругом монастыря на острове, где собор и икона Иверской, залегали стена и город. Городом звались все кельи, житницы и башня, рубленная в шесть углов, печатная и малая, с ней обок квасоваренная. Трапеза и еще патриарша палата с кельями, тоже патриаршими. Эти же кельи служили приказом. Стена прозывалась Городнёй от того, что насажен с пядью была кладенной кирпичом и камнем, а сверху рубленная. В стене трое ворот. Пречистые находились против собора, лицом клаве, что перекинуто с острова в село Богородское. Кузнечные против квасоваренной башни, а водяные ворота стояли лицом и иконой в широкой стороне озера. Зимой сквозь них ездили за водой, летом же через них таскали воду на коромыслах. В деревянной части стены у монахов, особенно старых и заслуженных, были кельи. В кельях печи. Хотя в кельях стенных позволялось обитать только летом, но монахи запрещений не исполняли. Для кельи были устроены заходы, а чтоб дух шел от заходов и не смородил, то заходы таковые проделаны были верху стены, и к ним из-под кузнечных ворот шли лестницы. В стеной кельи в Триклетии любил жить сам наместник древней Паисии с келейником-старцем Митрофанем. Митрофаней числился изрядным бражником, но так как наместник его неизреченно любил, то Митрофанию грех его прощался, а кроме того и все старцы, более или менее не прочь, тянули от Хмельного. Заходы вверху стены кое-где погнили. Благодать чрева в тех местах текла наружу, а потому и спасение от сморода вонючего верхотурием мало достигалось. Начальство монастырское приказывало чистить ямы под каменным фундаментом. Чистились ямы исправно, да и это не спасало. Сколь времени истекло после хождения под собор, Сенька не помнил. Учитель Таисий хотя и пугал его своими затеями, но власть над ним имел большую. Сегодня, после всеночной, Таисий тихо поучал. «Брат Семен, мыслил я тебя вапами украсить под свой лик, да на мало время учредить в чине своем, дьяконском, и думать укинул. А ну, как ты сбился бы в службе, то и делу конец. Старцы уяснили бы все, я утек, а тебя замест меня пытать и судить, суд их не милостив Крест на грудь, да затеи бесовы. Но вот на днях я дам тебе стклянецу хмельного. Ты оную посуду старцу келейному Митрофанию тайно снесешь, и не таись перед ним. Кто дал питие укажи на меня. Наместник его господин Паисий древний, ночи его крепко сон одолевает и скорбен ухом за дверями спит. Ты пожди, когда Митрофаний дар и запьет, то повадки его ведомы, позовет свести на городню. Ты сведи, Митрофания, до захода. У захода лавица есть, на ней он уснет. Не мешкая, тогда шибись вниз. Дрова, что у кузнечных ворот. Костры запали, бересто сухое. К иным поленницам приткни огонь. Пасись, чтобы кто не углядел тебя. Время изберем глухое, позднее. Когда хорошо займется, ты побежи из кельи в нижних портах. Ударь в набат. Я те временем в соборе с пятницы Иверской посрываю узорочье. Покуда монахи тушат поджог, да лаву соберут. Из богородского народ двинется на пожар. С народом я утеку, а ты цел будешь. Митрофаний прост умом. Ежели его построже опросить, то всё примет на себя». Вскоре глубокой ночью монастырь загорелся. Пожар залили богородского села мужики. патриарши палаты, они же приказ стали звать и опрашивать всех монахов, даже скитников с ближайших островков вызвали. Но один из всех не явился. Киночи, справщик книг дьякон Таисий. Власти монастырские заволновались. Строитель Ефимий сказал архимандриту. Отец Филофей, он и монах пакостный был. Не единожды за Таисием я доглядывал и слушал, Вредно он научал своего послушника семёна. Архимандрит еще указал позреть казну монастырскую. «Казна цела», — ответил отец казначей. «Не все цело в соборе», — голос у монахов пристал и соборный старец Илья. «Справились и нашли. На иконе имверской пятницы срезаны золотые дробницы, украдена цата жемчужная с большим камением». Архимандрит указал накрепко опросить всех старых монахов, а послушника Таисиева Сеньку, так как он молчал, велел кинуть в тюрьму. О пожаре патриарху Никону написать, об убытках от пожара все исчислить и договорить, а по краже с образа умолчать до времени. А поимке Таисия написать в Новгород воеводе князю Юрию Буйносову Ростовскому. На извещение о пожаре монастыря иверские власти получили от патриарха письмо и чли его после службы в соборе. «Прошлого 10 сентября, в третьем часу ночи, неведомо каким обычаем, на городе у вас межжитницы, квасоваренной башню у кузнечных ворот загорелись дрова, а дров — город и кельи, которые были построены в городу. 6 кельй сгорели». До городу от тех келей выгорело четырнадцать сажен, до нового городу выгорело сорок сажень, а от поваренной, дебашни башни поводяные ворота, город и трапезу отстояли. Монастырские, деказна цела, только у братья и на городу в летних чуланах немного погорело, а из нижних, декелей келей, все выношено. От кого пожар учинился и высыскать не могли». Только первым увидали на городу против чулана соборного старца Ильи горят дрова. И вы расспрашивали килейников старцев с большим пристрастием и наместников, где. Старец Митрофан повинился. Как-то пожарное дело учинилось ненарочно. И вы того иеродьяка на Митрофана, заковав железо, отдали за караул до нашего великого господина святейшего патриарха Указу. Но ведомо да будет вам, старцы, что не тот виноват, кто для нужника с огнем ходит на сторону, а тот виноват, кто в городовой стене строит кельи, чего нигде не водится. С дьяком как хотите, правьте, а отныне в городовой стене везде бы вам печи порушить, и впредь в городовой стене отнюдь бы жилья не было, и на городню для нужника ходить не велеть». «Стыдно слышать, что стены городовые вами огажены. Еще всяк служилый люд грозится на вас за лихаимство. Уж мы сильно собрався, иверских старцев порубим и монастырь весь разорим. От иверских старцев житья не стало. Многими нашими землями завладели. Полоненники дебегают в иверский монастырь. Иверские старцы их постригают, а иных неведомо куда отпускают. Только окромяде Литвы некуда отпускать. По прочтении письма старцы Иверские задумались. Подумав крепко, порешили. Цату, срезанную с Богородицы, тайно справить, жемчуг есть запасной, а кой можно неприметно и ободрать с меньших икон. «Там был в середке лал добрый. Такого лала не подберешь», — вставил свое слово отец казначей. «И лал сыщем». Меньше и досыщем. Да митрофания слабонить надо, братья, попросил соборный старец Илья. Паисий докучает по нем, надо расковать, митрофания, указал архимандрит. Про Сеньку никто из братьев не упомянул, а Тимошку или дьякона Таисия умышленно не вспоминали. Сенькина судьба становилась зловещей, как и многих других послушников, заточенных в монастырские погреба, и на забытых». Чтоб изгладить память о пожаре и по краже соборной, старцы решили переменить егумена. За место Филофея избрали архимандрита Дионисия, а в управление монастырем поставили в замену древнего Паисия старца Филарета. Новые властители монастырские заспешили с постройкой храма каменного. Для досмотра за рабочими потребовали из Новгорода отвоеводы стрельцов. Пока они хлопотали, переделывая городню и выламывая печи из кели городовой стены, получилось извещение святейшего, что сам он жалует в иверский Это было для старцев необычно и неожиданно. Начались приготовления. Лаву из Богородского села сделали как мост на временных быках с поручнями. Поручни украсили фиолетовым сукном, любимым цветом святейшего. В золотых ризах с распущенными волосами подобрали в певчие мальчиков, взятых из сел монастырских и приученных к согласному пению, ненавистному старообрядцам раскольников. Под колокольный звон всех церквей иверских патриарха ввели в его келью на погребах со сводами, расписанными иверскими иконниками и знаменщиками. По золоту синие и красные кресты в переплет с цветами, а в цветах. Лики Хировимов. Ника на власти монастырские усадили на его расписное кресло в палате и поясно поклонились. Земно кланяться Никон воспрещал. Посох свой патриарх отдал к иленнику Ивану, тот встал с патриаршим посохом за креслом господина. Патриарх оглядел чинные монастырские, сказал с некоторой насмешкой в голосе: "А ну, отцы праведные, Сказывайте о том, о чем мне писали и что писал я противу того, да по что не вижу близ себя тех, кто верховодил делами монастыря пожарное время. Паисий Древин не может садра встать, за его новый у нас избран, старец Филарет, не обессудь великий господин святейший патриарх. А, так, то новые власти все грехи принимают на свои головы, проговорил Никон. и подумал кратко, «Патриарши-богомольцы, упади я, на меня же кинутся аки псы!» Пожег великий государь, святейший патриарх, случился глухой ночью и неопознанный от кого. Митрофания юродьякона, по твоему слову, пригрозив освободили. «На куда же делся тот дьякон, книгачи и правщик книг Тимошка? И где ныне тот Тимошка?» Архимандрит Дионисий выдвинул вперед себя прежнего старца Филофея. «Сказывай, отец Филофей, я того дела не ведаю. Казни меня, или милый святейший патриарх, а Тимушка утек из монастыря в ночь пожара». Филофей упал земно перед патриархом. «Встань», — строго сказал Никон и продолжал. «Зачем вы, старцы Иверские, неведомого бродягу и шпыня постригли?» и по что возвеличили до сана дьякона. Он у вас литургисал, а потом он же, учинив пожар, утек. По указу твоему великий господин и святейший патриарх постригли того Тимошку. Писал ты к нам, богомольцам твоим, послушников, где и грамотных постригать, не отказывать им в получении благодати и чина церковного. Тимошка был зело грамотен, и малый вклад принес монастырю, и жизни был постной смиренной. По всему тому и послушника ему дали малоумка, но послушничешка должно воровал с ним заедино, ибо ни единым словом не оговорил его, а зато мы того послушничешка, стрелецкого сына заковав, держим в порубе под караулом». Медленно и показалось Никону хитро говорил бывший архимандрит Филофей. С Филофеем заговорили многие старцы. Соборный Илья даже вскликнул, воздев правую руку вверх. «Все мы, на сих словах брата Филофея, крест святой челуем». Патриарх нахмурясь слушал, потом большой рукой погладил на груди по ногею с диамантами, расправил черную пышную бороду, сурово спросил. ведомо ли вам, старцы, про намоканон государев?» и ежели ведомо, то в нем есть статья. Поп, кой клявит на поцелует крест святой, отрешается от службы в храме. Так еще, вопрошу, ведомо ли вам про то?» Игумен Дионисий смущенно ответил. «Хотя и не указано нам ведать того, но ведомо, великий господин патриарх. сбросил тебе старец Илья и иные с ним. Так вот...» «Чтобы вы впредь не брусили», — Никон слегка сдвинул налегший на глаза крылами золотого херувима белый клобук, — «хочу видеть того Тимошкина послушника. Как сами вы говорите, он малоумок, и суды ваши мне ведомы. Давно ли писал я вам об иконнике, коего в тюрьму кинули за то, что с крестьяны вашими пить вина не захотел, крестьяне его избили?» а вы еще и заковали. Ведите сюда, малоумка». «Как его вести господине? В кайдалах или расковать? Ведите, каков есть. Сами идите в собор, учредите службу, а прошу парня, буду к пению». Архимандрит Дионисий и прежний Филофей радуют, что гроза миновала, пошли в собор. Велели продолжать звон, начатый встречи патриарха и остановленный, когда он вас сел в палате, да заговорил. «Уст парнишка не разомкнет», — проворчал Филофей. «Дела монастырские святейшему не все ведомы». «Анкудимка довел». «В пожар видали его у квасоваренной башни», — сказал старец Илья. «Анкудимка пес, он все пронюхал», — прибавил Дионисий.